Глава 61. Ева. Я выхожу из душа и одеваюсь. Мне кажется, что от меня больше не воняет водой из пруда. Но мне все еще холодно. Я иду к мойке и осматриваю сумку, которая оказывается рюкзаком. Он завязывается на шнурок, который распадается на части, стоит мне за него потянуть. Верх раскрывается. Внутри полно ила, и что-то лежит. Телефон. Телефон. Это серебряная раскладушка. Он весь облеплен илом, но, может, полиция и сможет с ним что-то сделать. Также в рюкзаке лежит несколько страниц с распечатанным текстом, но теперь они совершенно нечитаемые. Я запускаю руку поглубже, чтобы проверить, нет ли там чего-то еще. Мои пальцы касаются чего-то гладкого и холодного. Я вытаскиваю этот предмет и стираю с него грязь. У меня кружится голова. Это керамическая птичка. Я вытираю оставшуюся грязь, вижу, что безделушка покрыта голубой и желтой глазурью. Я помню, как мать Стивена рассказывала мне про птичку, которую сделала моя мама для ее сына, которого она очень любила. Моя мама сделала ее для Стивена. Погоди-ка, говорю я сама себе. О боже! Я мою керамическую птичку в воде. Она блестит на свету. Я аккуратно ставлю ее на сушильную доску рядом со старой щеткой. Который Педди счищала грязь с картофеля Я мою и сушу руки, а потом усаживаюсь за стол. Мы все сделали какие-то предположения, даже полиция. Вы находите в доме убитых мужчину и женщину и их ребенка. Конечно, вы предполагаете, что это тот мужчина, который живет в этом доме и женат на этой женщине, особенно если брат и мать мужчины его опознают. Но если мыслить чисто логически, вы можете это утверждать с полной уверенностью. Я все это обдумываю и прихожу к выводу, что нет. Если мыслить логически, вы не знаете, что мертвый мужчина — это муж мертвой женщины. Благодаря анализу ДНК мы знаем, что он был отцом ее ребенка. Но мы не знаем, был ли он ее мужем. А тут еще и ее свекровь и деверь были готовы неправильно опознать убитого мужчину. А что, если убитый мужчина не был моим отцом? Что, если убитый мужчина был отцом Бенджа, но не моим? я делаю следующий логический шаг. Если погиб Стивен, то это объясняет, почему он исчез и так и не вышел ни с кем на связь. И почему его рюкзак последние 20 лет лежал на дне Красного пруда. Мой отец планировал провести выходные вдвоем с Джозефом. Я помню, как Делла говорила, что он специально купил одежду с логотипом игры Джозефа. Мог он купить такую одежду для себя, чтобы выглядеть как Джозеф. Мог ли мой отец вернуться в Красный дом и застать Стивена с моей матерью, готовящихся к побегу? Может ли мой отец, одетый в футболку и бейсболку, приготовившийся провести выходные с Джозефом, на самом деле быть убийцей? Это объяснило бы как молчание Пегги, так и молчание Грегори. Они могли опознать мертвого мужчину, как моего отца, чтобы дать ему сбежать. Я пишу на листке, сердце бешено колотится. Мой отец убийца? Я тянусь за телефоном, чтобы снова позвонить в полицию. У меня за спиной слышится шум. Я резко поворачиваюсь. У двери стоит мужчина в теплой вязаной шапке и пуховике. Я вспоминаю, что забыла запереть дверь в кухню, когда вернулась из пруда. В первое мгновение я думаю, что это дядя Грегори приехал попытаться со мной помириться. Только Грегори никогда не стал бы делать ничего подобного. Не в его правилах. Затем мужчина вдруг говорит. Селестина, моя малышка Селестина. Голос знакомый, похож на голос Грегори. Я не хочу спрашивать, вы кто. Я не хочу, чтобы он знал, насколько я уязвима. Кроме того, я думаю, что знаю, кто он такой. И меня от этого тошнит. Я смотрю на его руки и вижу маленький красный шрамик на тыльной стороне левой кисти. Как раз такой шрамик могли оставить мои детские зубки. Он смотрит на птичку, окрашенную в голубые и желтые цвета. На бумаге на столе. О, Селестина, я знал, что ты обо всем догадаешься. Почему ты не могла оставить это дело в покое? Не называй меня так, говорю я. Меня зовут по-другому, и я не твоя малышка. Неужели это на самом деле он? Появился спустя столько времени? После всех этих лет, когда я считала его мертвым? Я стараюсь, чтобы мой голос звучал уверенно. Что ты здесь делаешь? Я не могу это переварить. Если это мой отец, то это значит, что он убил мою мать и моего маленького брата, а затем бросил меня. Я его ненавижу. Но какая-то маленькая жалкая частичка меня хочет, чтобы он меня любил. «Зачем ты приехал сюда?» спрашиваю я. Он пересекает кухню и прислоняется к разделочному столу. «Мне нужно все объяснить. Кое-что тебе показать. Я хочу, чтобы ты знал, я всегда тебя любил». Ты убил свою семью и позволил всем считать Джозефа виновным в том, что сделал ты. Все эти годы, тихо говорю я. Джозеф ничего не знал, и для него это не имело никакого значения. Грегори обо всем этом знает? Он медлит. Нет, он ничего не знает. Так как тогда Грегори мог неправильно опознать тело Стивена? Я сбита с толку, он врет. Меня передергивает. Он оставил дверь открытой. Все выглядит каким-то нереальным. Неужели я в кухне дома, где, как я думал, убили всю мою семью с отцом, восставшим из мертвых? «Мне нужно тебе кое-что показать», — говорит отец. «Тогда ты увидишь моё истинное лицо». «Что показать?» «Это находится в фолле. Мы можем сейчас туда сходить». «Я ему не доверяю. Почему я должна ему доверять? Я не представляю, что он задумал». Я сегодня вечером обещала встретиться с подругой. Вру я. Отложи встречу. Я беру телефон. Сейчас пошлю ей сообщение. «Дай», — он протягивает руку. Я сам напишу ей сообщение. Я смотрю на него через стол. Он гораздо крупнее меня. «Мне лучше не показываться», — поясняет он. «Не сомневаюсь, что ты это понимаешь?» «Я медлю. Есть шанс, что я с ним справлюсь. Я умею драться» но тут его рука опускается в карман, и я понимаю, что у него с собой нож. «Подожди секундочку», — говорю я. «Мне нужно войти в сообщение». Я прокручиваю список контактов. Мне нужен кто-то, кто поймет самый тонкий намек на просьбу о помощи. Я тяну время, затем передаю ему свой телефон. Открыто окно для набора сообщения «Сирени». «Когда вы с ней встречаетесь?» — спрашивает он. «В шесть». Напиши, что завтра в то же время в пабе Мэйдей. Напиши, что у меня опять болит голова. Он просматривает мои предыдущие сообщения, потом что-то набирает и возвращает мне телефон. Он написал. «Прости, у меня опять болит голова. Можем встретиться завтра в шесть в Мэйдей? или как-нибудь потом, целую, обнимаю». Если что-то и показалось ему подозрительным, он молчит. Никакого паба Мэйдей не существует. По крайней мере, я про такое не слышала. А Маркус знает, что я не страдаю от головных болей. Я только надеюсь, что сообщение покажется Сирене достаточно странным, чтобы обсудить его с Маркусом. Я надеюсь, они поймут, что я в беде. Я беспокоюсь, что Сирена может сразу же отправить ответное сообщение. Что ты имеешь в виду? Что это за моидей? И тогда отец на меня набросится. Но она не отвечает. Надеюсь, это означает, что Сирена поняла, я прошу о помощи. Сирена умная. «Я отведу тебя к Фолли», — говорит отец. «Через болото? А это не опасно?» «Не опасно, если знаешь, какой дорогой идти. Нам там никто не помешает». Я восстанавливаю в памяти листок бумаги, который лежит у меня в кармане. Подсказки Нейта, как пройти через болото. Они могут быть правильными, а могут быть и неправильными. Я их запомнила зная, как странно работает мой мозг, который всегда плохо справлялся с ориентацией на местности, поэтому я всегда старалась зацепиться за какие-то ориентиры. Я запомнила все «ю» и «в» и «з», но я не знаю, могу ли я доверять Нейту. «Хорошо», — говорю я. «Выбора у меня нет, я могу только согласиться. Давай пойдем, пока не стемнело».